А зачем нам такой мир, если в нём не будет России? Глава 1. Чёрный снег сыпал вторую неделю, хлопья пепла кружились как чёрные жирные мухи. Падальщики. Старый привычный мир умер, сдох как блудливый пёс, нагулявший себе множество болячек. Много жрал вредной пищи, много пил алкоголя, Беспробудно трахался с сучками и кабелями с пониженной социальной ответственностью, да ещё каждый месяц покупал себе новый смартфон. Вот и не выдержало сердечко. ЦНС, печень, почки всё не выдержало. Край. Нельзя жить такому уроду на свете. Вы, господа человечки, всех уже достали. Надоели. Зажили на этой планете. Вот за то, что вы люди такие мудаки, Вас и уничтожили. Вы же сами себя и уничтожили. Я ж говорю, мудаки. Пепел сыпался с неба и укрывал землю чёрным покрывалом, траурным саваном. Смотреть на пепел было противно, надоело. 2 недели я сижу в разрушенном подвале старой панельной пятиэтажной хрущёвки, жру скудные консервы, растягивая десяток жестяных банок так долго, сколько смогу. Спасает ещё то, что в подвале нашёл мешок старой прогорклой гречки. Я замачиваю её на ночь в котёлке с водой и потом в течение дня съедаю набухшую крупу. От такого питания сводит живот, но я терплю, потому что больше ничего не остаётся. В магазине ПМ осталось 6 патронов. Можно было бы прекратить эту пытку и выпустить свои мозги наружу, но я терплю. Терплю, потому что у меня есть цель. Есть то, ради чего стоит жить. Сколько интересно лет этому дому. 40, 50. Думали ли его строители, корпевшие тут при хрущёве или брежневе, что когда-то их потомок будет сидеть в этом вонючем подвале, глядять в замызганное стекло на пепел сыплющийся с неба и проклинать человечество? Вряд ли. Они были хорошие люди, честно работали, честно жили. У них была идея построить светлое будущее для своих потомков. Они не только помнили, они участвовали в большой войне и пережили её. Они видели все ужасы той самой войны, и многие из них потеряли на той войне родных и близких. Но прошло время, и у этих хороших, светлых людей родились дети, потом родились внуки, которые о войне знают только по художественным фильмам и книгам. И эти внуки уже не были такими хорошими и светлыми. Нет, они стали жесткими и грязными. Они хотели только одного — много и сытно пожрать, хорошенько выпить, купить себе новый смартфон, закачать себе в тело очередную порцию инъекций красоты, выложить в сеть вновь снятое видео, собрать порцию лайков и... начать очередную войну. Начали. Довольно. Вот теперь высыплетесь с неба в виде пепла. Радуйтесь, сбылись ваши идиотские мечты. Стены подвала исписаны чёрным маркером. Аккуратные столбики цифр с указанием географических координат: широта и долгота. Всего 16 столбиков в два ряда. 16 точек на карте, которые можно найти в реальной жизни, если следовать этим координатам. Стены исписаны повсюду. И везде одно и то же. Всё это не спроста. Это всё для того, чтобы я запомнила те координаты на всю жизнь, чтобы они въелись мне в подкорку мозга, чтобы проникли глубоко в печёнку, чтобы если меня разбудят среди ночи после грандиозной попойки, я и тогда смог их протараторить без единой запинки. И ведь не спроста наши враги решили начать войну именно 9 мая. Не спроста. Не давала им покоя эта дата. Это победа, это всё им не давало покоя. 9 мая 2020 года самые большие мегаполисы Российской Федерации Москва и Санкт-Петербург подверглись удару с применением ядерного оружия. Погибли миллионы. Ещё больше людей умерли в первые месяцы от радиации, ранений и увечий. Потом началась блокада России по всем направлениям. Потом пришла эпидемия. Страшный вирус убивал в день десятки тысяч россиян. Потом началась открытая фаза войны. Вражеские танки пересекли государственную границу, американские морпехи и польские пехотинцы с боями продвигались вглубь страны. Потом, потом, а потом, зачем нам мир, в котором не будет России? Мы нанесли ответный удар, и человеческий облик планеты Земля Привычный в последние десятки тысяч лет изменился раз и навсегда. Я дёрнулся, разлепил заспанные веки и недоуменно огляделся по сторонам. Сон был слишком явным, он ещё держал меня в своих цепких объятиях, не желая отпускать в реальный мир. Я уснул, свернувшись на кресле рядом с капитанским местом, свитаясь в сытых корабля. И пусть у нас сейчас небольшой сейнер Но на нём тоже есть место отведённое для первого после бога, капитана. Ну что? Как дела? спросил я у Митяя, растирая заспанные глаза. Нормально, подходим. Ещё полчаса и увидишь огни Синопа. Снилось что-то? Ты во сне скулил. Скулил? удивился я. Старая жизнь снилась. Что-то давненько не снилось, а тут на тебе. Видимо, из-за турецкой водки. Вполне возможно. кевнул мятяй и отвернулся. Облезлый металл корпуса, замызганные местами в трещинах толстое стекло смотровой рубки, въевшийся запах рыбы, которую на этом суđёнушке ловили десятилетиями. Всё убого и скупо. Я высунулся из рубки и оглядел водные просторы. Слева видна линия суши, справа безграничная серая водная гладь. Серая вода повсюду вокруг корабля. Позади пенный след от винтов. Чёрное море. Где-то там на севере Крым. Вот вернуть бы старые годы и поехать в Ялту. Причём не надо летом, можно даже осенью. Осенью будет даже лучше. Отдыхающих меньше, зноя нет, фруктов навалом, цены снизились, и в гостиницах можно заказать номер с видом на море, а лучше на горы. Красота. Что мы здесь делаем? Что ищем возле чужих турецких берегов? вроде как спасаем своих соотечественников, а на самом деле всё не так просто. Ещё 10 дней назад я был простым наёмником, который подписал контракт и вступил в банду морских разбойников. Нас было чуть меньше сотни. Капитан сухогруза и его приятели наняли меня и таких же как я раздолбаев для того, чтобы потрясти приморские поселения на северном побережье турецкой стороны Чёрного моря. Вроде всё должно было быть просто. Одна группа проводит разведку и захват плацдарма, потом уже высаживают на лодках остальных, а там стремительный штурм, грабёж, разбой, сбор хабара и эвакуация на жобадах. А потом дальше вдоль побережья. Но судьбе захотелось всё сделать по-своему. И в итоге мы захватили ровно один прибрежный посёлок, а потом выяснилось, что часть наёмников совсем не те, за кого себя выдавали. Самые умные из моих боевых товарищей тут же собрали свои манатки, погрузились на сухогруз и свалили от греха подальше. А я и ещё дюжина таких же дебилов остались на берегу, чтобы вызволить пленного генерала Корнилова, который год назад навёл грандиозного шороху в этих широтах. А теперь, спустя неделю, я не просто наёмник, нет. Теперь я пират, корсар мать его так. Мало того, теперь я главарь шайки пиратов. У нас есть свой корабль. Это, конечно, не Чёрная жемчужина Джека Воробья, а всего лишь старенький, местами ржавый и побитый жизнью "Сейнер", но это не важно. Главное, что у нас есть пара крупнокалиберных пулемётов, десяток автоматов, приличный запас патронов и несколько барыльей самогона. Сейчас быстренько освободим генерала, вызволим старика и его свиту из турецкого плена. А потом отправимся грабить и топить чужие корабли. Пират это не профессия, это состояние души. Со слов мятея, раньше в Синопе не было даже намёка на таможню и досмотровый пункт. Любой желающий мог зайти в порт и заплатив небольшую плату за стоянку, сойти на берег. Город Синоп отличается своеобразным расположением. Он находится на небольшом гористом полуострове, окружён водной И соединён с сушей лишь узким перешейком, стоя в центре которого можно одновременно с обеих сторон наблюдать безбрежную морскую гладь. На этом перешейке расположены исторический и современный центр города. Тут находятся сохранившиеся местами части старинной крепости. Синоп очень древний. Он был основан чуть ли не за 1000 лет до нашей эры и успел повидать многих правителей. Впрочем, как и любые другие древние города по всему миру, Из древнейшей истории города стоит отметить тот факт, что в 412 году до нашей эры он стал родиной знаменитого чёкнутого философа Диогена, известного своей миокальной страстью к бомжеванию и отвержением любых благ, создаваемых обществом. Однако Диоген был очень умён и мудр, за что, несмотря на все свои выходки, и получил известность на веки вечные, а в Синопе ему соорудили большой памятник. где агент стоит на бочке с фонарем в руке, а рядом с ним собака. Другой интересный факт относится уже к новой истории, а именно к 1853 году, когда у берегов Синопа русские корабли под командованием адмирала Нахимова в хлам разгромили турецкую эскадру, при этом понеся очень небольшие потери. Синопское сражение вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов и послужило поводом для вступления в войну Англии и Франции, решивших помочь Османской империи завоевать матушку Россию. И хотя это сражение было проиграно османами, а стало быть и воспоминания о нем современных турок тоже не радуют, история о нем все же сохранена в музее под открытым небом в центре города. Здесь выставлены пушки и якоря с погибших кораблей, а также установлена памятная доска с краткой информацией о Синопской битве. Но турки не были бы турками, если бы даже из факта позорного поражения в битве не извлекли бы прибыль. Каждый год в Синопе проходил исторический фестиваль реконструкторов, посвящённый той знаменитой битве. И пусть предки проиграли в том сражении, но их нынешние потомки смогли извлечь из этого неплохой гешефт. Вот уж действительно, кому-то война мать родная. Порт, а с ним и весь город, находились под защитой форта расположившегося на прибрежном холме. В форте стояли пушки и зенитное орудие, которые с лёгкостью справились бы с любой вражеской целью, причём неважно, откуда бы она приближалась к городу с земли или с суши. Но вот с этим утверждением я бы поспорил, потому что если морскую гладь пушки и зенитки на холме гарантированно держали под своим прицелом, то вся окрестности города они вряд ли надёжно перекрывали. Южный подступ к Синопу изобиловал складками местности, да и сама городская застройка могла скрыть наступающих. Всё-таки огневая мощь форта в первую очередь должна была прикрыть город со стороны моря. И это неудивительно, ведь именно с моря год назад в Синоп пришла смерть в виде десантников генерала Корнилова. Тогда русские штурмовики смели оборону города за считанные минуты, пройдя сквозь защитников Синопа, Подобно тому, как раскалённый клинок проходит сквозь сливочное масло, появился сторожевой катер, и, соответственно, всех желающих посетить прибрежный город ожидал досмотр. А самой процедуре досмотра нам уже было известно. Прошедший её несколько часов назад Петрович со товарищи доложился по рации и рассказал, что нас ожидает. Наш сейнер зашёл в порт Синопа в начале 9 вечера. Когда город уже светился огнями редких фонарей и окон домов. На рейде в километре от порта торчал местный сторожевик, рыболовецкий траулер, вдвое крупнее нашего, вооружённый тремя крупнокалиберными пулемётами и одним зенитном орудием типа древнего Эрликона. Хотя, может, это было и что-то современное, но я в НАТОвских пушках слабо разбираюсь. От сторожевика отвалился катер и направился в нашу сторону. На борту досмотрового катера З десяток ваяг выглядят они вполне расслабленно и даже несколько вальяжно. Видимо, все местные, а значит, целиком и полностью заинтереванные в прибытии в город богатых туристов вроде нас. Постройте всю команду на борту и приготовьтесь принять нас. Наплохеньком английском выдал в мегафон усатый турок, сидящий на носу катера. Немедленно оружие в руки не брать. О'кей, тут же отозвался я. И добавил как можно вежливее и подобострастна: Добро пожаловать на борт, господа военные. Мы несказанно рады вашему визиту. Катер бодро подошёл к нам, рулевой заложил левый вираж, и турецкая пластиковая посудина стукнулась о кранцы. Автомобильные покрышки нашего судна. Наша команда в полном составе выстроилась на палубе сейнера. Турок было шестеро. Старший пузатый, усатый толстяк, влопнувший на пузе рубахе, поверх которой накинут спасательный жилет, на ногах короткие бриджи и резиновые тапки. Остальные молодые парни облачённые в одинаковые оранжевые рабочие робы и вооружённые короткоствольными помповыми дробовиками. Досмотр оказался поверхностным и шапочным. Встречающую сторону больше всего интересовали показатели детекторов уровня радиации. Коими они обнюхали каждый квадратный сантиметр поверхности Сейнера. Я тут же окружил толстова турка своим вниманием и заботой, презентовал ему швейцарские часы, высказал горячее желание уплатить все возможные подати и налоги за право войти в столь гостеприимный и тысячу раз благословленный Богом порт самого лучшего города на земле Синопа. Общались мы с турком, которого, кстати, звали Мехмед-бей на английском. Причём я тут же обозначил, что турецким языком не владею в принципе, а и сей моя команда лишь метяй может связать пару слов. Кажется, этот факт очень развеселил турок, и дальше они принялись перебрасываться между собой шутками в наш адрес. Я представился подданным Британской империи, промышленяющим мелкооптовой торговлей. Мол, в Синопе планировал расторгаваться предметами роскоши и медицинскими препаратами. Моя команда состояла из нанятых славян. украинцев, поляков и болгар. Чтобы хоть как-то соответствовать этой легенде, я носил пиджак и джинсы, шею замотал клетчатым платком. На запястье у меня часы в золотом корпусе, поверх свитера сразу несколько толстых золотых цепей, а пальцы унижены золотыми перстнями. В общем, у первого и второго встречного сразу же сложится впечатление обо мне как о обеспеченном богатее, у которого золотых цац как у дебила соплей. Парней я заставил разговаривать исключительно на жуткой смеси украинского суржика и польских ругательств. Список отдельных слов, распространённых выражений и целых предложений написал на бумаге и заставил выучить наизусть. Не знаю, что на встречающую сторону подействовало больше: мой внешний вид и вычурные на показ понты или всё-таки тот фокус, что провернул Петрович, идя в авангардной группе. Но как только шапочный досмотр закончился, и толстый турок Мехмед получил свой барыш, на сейне остался один из его помощников, который вызвался указать просто замечательное место для стоянки такого достопочтенного господина, как я. Всё это было сказано на ужасном английском, половину слов я не разобрал. А уже через полчаса мы швартовались у полуразрушенной причальной стенки, рядом с большим замызганным буксиром, чья рубка была выкрашена в красный цвет. А это говорило о том, что в былое годы посудина трудилась спасателем или пожарным. "Господин сер", обратился ко мне наш провожатый, как только сейнер ткнулся бортом в кранцы обшарпанного пирса. "Смело сходите на берег, за ваш корабль не беспокойтесь, здесь вы под надёжной защитой". "Да", несколько не притворяясь, презрительно сморщив нос от запаха нечистот, протянул я. "Здесь что, война была?" Почему причал весь в дырах? Это всё из-за чёрного генерала, яростно высказался парень. В прошлом году этот проклятый русский привёл своих головорезов в город и многое здесь разрушил, будь он трижды проклят. Видимо, парень зацепил мой вопрос, потому что он принялся рассказывать мне, как все жители Синопа, да что там Синопа, все жители Турции ненавидят генерала Корнилова, который принёс им, простым людям, много бед и горя. Да какой он плохой, а они все напрочь белые и пушистые, но ничего, Бог не Фрайер и так далее, и земля круглая, а значит, генералу Корнилову скоро крышка, тем более что ходят слухи, будто его поймали и совсем скоро, возможно, уже завтра, разорвут на части на центральной площади города. Всё это турчонок говорил с такой экспрессией и жаром, что большую часть слов произнёс на своём родном языке. И даже те жалкие лингвистические крохи, что были произнесены на языке Шекспира, он умудрился так искаверкать, что хрен бы его понял истинный англичанин. Мало того, мой собеседнику умудрился вплести в рассказ еще и пару русских матерных слов, объясняя, какой негодяй этот самый черный генерал Корнилов. Я его речь слушал очень внимательно, но при этом строил такую презрительную гримасу и так откровенно пялился по сторонам, что у всякого соглядатая наверняка возникло ощущение, что мне либо плевать на его слова, либо я ни черта не понимаю. А посторонние зеваки и свидетели в количестве двух немытых рыл уже присутствовали. На пирсе торчали два тела, облаченные в грязные робы, которые с явным интересом оглядывали не только нашу посудину, но и нас, да и в окнах ходовой рубки буксира я заметил мелькнувшую тень. В общем, похоже, мы попали именно туда, куда я планировал попасть, в аналог местной криминальной малины, промышляющей грабежом и разбоем. Даю руку на отсечение, что пограничник Мехмед был у них в роли наводчика. Если всё так, то нас ждёт весёлая ночь.